Глава 14. Новость искренне огорошила. Хромовцы не разменивались по мелочам. Вырвать приличную область чужой планеты и перенести ее в Междумирие – это вам не бублик с чаем уметь. С другой стороны, определенная логика в их действиях явно присутствовала. Зачем напрягаться и воевать за некие ресурсы если можно просто перетащить часть территории, на которую он располагался, в место, куда бывшим владельцам ни за что не добраться? При подобном подходе необходимость противостояния отпадала как данность за абсолютной ненадобностью. И что самое притягательное, не только здесь и сейчас, но и в целом задевая другие похожие случаи. Если тебе вдруг что-то понадобилось в другом мире, ты просто забираешь это себе и все. С точки зрения эффективности невероятно продуктивная схема. Пострелушки сведутся к самому минимуму не будет необходимости формировать многочисленные экспедиционные корпусы. Достаточно лишь одного хорошо подготовленного и отлично экипированного диверсионного отряда для установки оборудования переноски в заданном месте. И вуаля, дело в шляпе. В дюнах появляется очередной предмет пейзажа из вырванного участка иного мира. Полагаю, у гильдии найдется маскировочное снаряжение высокого класса для незаметной заброски разведчиков. А дальше уже дело техники. Я подошел к краю образовавшегося гигантского кратера, остановился, заглядывая вниз. На дне до сих пор клубились сгустки плотного дыма грязно-коричневого цвета. Склоны имели ровную поверхность, будто срезанную огромным ножом. «Да», — протянул я, — «впечатляет». Боцман и Грешник встали рядом, заглядывая в котлован с ощутимой опаской. На них тоже произвело сильное впечатление мгновенное появление такой огромной дыры в земной тверди. Правда, могу поспорить на что угодно. Бывший флотский уже видел в своей жизни нечто похожее. Ни за что не поверю, что вышедшая в космос цивилизация не имела на вооружении сверхмощного оружия наподобие ядерного или любого другого аналога чудовищной разрушительной силы. Мне вот только непонятно. На черта вы перебросили такой огромный кусок, поинтересовался я, искосав взглянув на подошедшую Фей. Брас тенью замер за ее правым плечом. Лицо девушки скривилось. «Ошибка в расчетах», — с досадой объяснила она. Я хмыкнул и, отыгрываясь за пренебрежительное отношение ранее, с издевкой спросил. «Дай угадаю. Вы проводили полевое испытание, хотели аккуратно перенести небольшое количество грунта. Предположу, что тот самый поросший бурьяном холм, около которого мы вначале остановились. Но все пошло наперекосяк, и в результате вы получили яму размером с хороший каньон». Мой голос сочился неприкрытым сарказмом. «Блин, в самом деле, это же непростая ошибка. Грубый просчет в вычислениях, могущий легко привести к непредсказуемым последствиям. Кто знает, как точно работает их технология? А вдруг реакция началась бы распространяться, не останавливаясь? Подумаешь о таком, мурашки по спине сами выстраиваются в ряд для торжественных маршей». Внутреннее чутье подсказывало, что, будущее затянутым в искусственную воронку, шансы остаться в живых на другой стороне будут стремиться к нулю. Сомневаюсь, что процесс предназначен для осторожной переброски живых форм органической жизни. Небольшой сбой в испытаниях случается всегда, особенно в работе экспериментальных прототипов, сухо буркнула фэй отворачиваясь. В женском голосе едва заметно проскользнули нотки смущения. Техник, а скорее всего инженер, не любила признаваться в собственном промахе. Гордая. И смотрит на рейдеров, как на существ, находящихся на более низких ступенях социальной лестницы. И Брас, кстати, тоже. Во взгляде штурмовика то и дело мелькало такое выражение несомненного превосходства. Я мысленно сплюнул. Никогда не любил надменных ублюдков, считающих себя выше других. Хотя по жизни с такой прослойкой общества приходилось сталкиваться регулярно. Заказчики, как правило, принадлежали к обеспеченным слоям населения. Вот почему мне так нравилось работать на организации, а не на отдельных людей. Там обычно задание ограничивалось коротким инструктажем, и общение сводилось к самому минимуму. «И что теперь? Едем обратно в улей», — осведомился я, окидывая кратер прощальным взглядом. Девушка со слепительно белыми волосами, потеряла где-то панаму цвета хаки, чуть поколебалась, но все же кивнула, положительно оценивая прозвучавшее предложение. «Общие замеры сделать не получится. Мы так и не успели расставить датчики по периметру. Думаю, будет лучше вернуться на базу. А там уже, перейдя портал, обследуем окончательный результат переноса», — сказала она. «Ну, это уже без нас», — брякнул Боцман, до сих пор находящийся в шоке от увиденного. Трудно его за это винить. Мне тоже как-то совершенно не улыбалось вновь куда-то ехать с этой парочкой. Кто знает, что еще в их планах и не захотят ли гильдейцы испытать что-нибудь новенькое. Последний случай яснее ясного показал, что испытание непроверенного оборудования бывает более чем опасным. Рисковать своей шкурой ради процветания гильдии Хром я точно не собирался. Мое настроение четко отобразилось на лице. Браз заметил. Уголки губ мордоворота презрительно изогнулись. «Ну как же, что с них взять? Рейдеры, меркантильные мелкие душонки, известные всему Авелону как сообщество жадных до денег стяжателей», — читалось в его взгляде. И нельзя сказать, чтобы он был в каком-то смысле неправ. За бесплатно гнуть спину на гильдии никто из рейдеров не собирался. И всегда на первое место ставил собственный интерес, а уж затем все остальное. Тем более, что гильдейцы в социальном устройстве бессмертного города находились на привилегированном положении. Кстати, об этом. В голове мелькнула сумасбродная идея. Хм, почему бы не создать свою гильдию? А что, любопытная мысль? Это откроет весьма существенные перспективы для жизни. Преимущества очевидны. Обретение подлинной независимости. Силы. Где сила, там и власть, а значит влияние. Круг тех, кто сможет указывать, как поступать, существенным образом сократится, а то и вовсе исчезнет. Стать по-настоящему хозяином своего положения. Заманчиво? Еще бы. Вот только все это на словах. В реальности, скорее всего, будет все по-другому. Появится больше врагов, недоброжелателей, не желающих появления еще одного конкурента. Не успеешь опомниться, как обязательно найдутся те, кто захочет тебя прикончить. К тому же создание организации подобного типа отнюдь не выглядело тривиальной задачей. Понадобятся существенные ресурсы, верные люди, проверенные, надежные, ядро и опора будущей структуры, квалифицированные кадры, разбирающиеся во многих сферах, а не только бойцы. Махать кулаками одно – а увлечь за собой достаточно большое количество народа – совершенно другое. Это вам не управлять командой из пары человек, оказавшихся вместе исключительно благодаря случайному стечению обстоятельств. Абсолютно иной уровень. Что называется «высшая лига». Игра по-крупному, с большими ставками, где за столом сидят серьезные дяди и тети, готовые убивать, чтобы проложить себе путь на вершину. Знаю не понаслышке. С такими тоже приходилось сталкиваться довольно часто. Холодные, беспощадные. Одной рукой они пожимают тебе ладонь, улыбаясь в лицо, а в другой держат кинжал, готовые ударить в любой миг, если вдруг покажется, что ты им чем-то мешаешь. И все же соблазн очень велик. Плюсы ведь тоже имелись, и немалые. боятся волков в лес не ходить. Так, кажется, говорили в старые времена. Очень верно подмечено для указанной ситуации. Стоило обязательно вернуться к занимательной мысли, обдумать идею попозже подробнее. Тут надо все хорошенько обмозговать, прикинуть на досуге что да как. С бухты-барахты такие дела не решаются. Для начала не помешало бы обзавестись собственным домом, а уж потом думать о дальнейшем развитии. Пора ехать домой, обратный путь не близкий. Брас ухватился за раму, намереваясь забраться саранчу. Грешник последовал его примеру, двинувшись к колесной платформе, показавшей себя сегодня исключительно с хорошей стороны. Подведи техника лишь в малом, и день вполне мог закончиться на дне одной из впадин при землетрясении. Отличная мысль, я сделал шаг. И тут же замер. Едва заметное мельтешение, замеченное периферийным зрением, заставило остановиться и обернуться. А это еще что? Черные точки на горизонте. И явно движутся. Я ступил на подножку, перегнулся через бортик, беря в руки оптический визор по земному именуемый биноклем. Разве что конкретно этот агрегат был под завязку набит чувствительной электроникой вместо примитивной системы увеличительных стекол. Наведение на цель. Сработал автоматический зум. Автофокусировка подстроилась под дневное освещение, делая картинку более контрастной и различимой. Одновременно с этим высветились цифры дальномера, а жила колонка с бегущими данными. Встроенный компьютерный чип принялся обрабатывать изображение, проводя анализ поступающей информации. Средний глайдер СКАТ rv военная модель, комплектация стандарт 3+, полезная грузоподъемность, бортовое вооружение, экипаж, десантный отсек, мощность двигателей, степень бронирования, идентификация маркера принадлежности, подождите, идет обработка. И, наконец, финальный аккорд пронесшегося потока сообщений, вызвавший скрип зубов. «Гильдия Кобальт». «Что за черт? А эти здесь откуда взялись? Разве мир с не находился под исключительным протекторатом гильдии Хром? Интуиция прямо взвыла, предупреждая о грядущих проблемах». Проклятие! Я от души выругался. В чем дело? Первым, как и положено, среагировал Браз. Оглянулся, цепко оглядывая меня, отметил наличие в ладонях визора, мгновенно соотнес позу наблюдателя, недавно оторвавшегося от горизонта и прозвучавшей фразы С легко различимым негативным оттенком. И молниеносно уставился в том же направлении. Ну да, ему бинокль не нужен, даже напичканный сверхмеры электронными потрохами. Штурмовику доступен более продвинутый способ. Крутая прошивка типа боевой взор или нечто похожее, вживленное напрямую в организм через основу. Странно, что он первый не заметил пришельцев. Небось, отвык находиться в отрыве от основных сил. Без поддержки за спиной многочисленных комплексов наблюдения и разведки. Здесь нет спутников и станций полуактивного излучения, мгновенно засекающего любое чужеродное проявление. Роль штурмовика проста. Ему указывают цель, он ее атакует. Глазами и ушами, как правило, выступает кто-то иной, рассеивающий туман войны на многие километры. А тут вспомогательных частей нет. Подключение в единый контур в рамках сэтоцентрической формы объединенных подразделений отсутствует. Боевая единица, отрезанная от информационных коммуникаций, значительно теряет своей эффективности. Ну и плюс сказалось влияние недавнего эксперимента. Избегание гибели повлияло на восприятие окружающей обстановки. Все-таки речь идет о человеке, а не о бесчувственной машине. Сознание отреагировало на близкую смерть, сбив привычный настрой. «Откуда здесь гильдия Кобальт?» — я обернулся к Фей. «Девушка? Или женщина? Черт с ней, пусть будет девушка, внешностью больше подходит, тетка ее точно не назовешь». Изумленно вскинула брови, отрицательно мотнула головой и, по нашему примеру, принялась напряженно вглядываться в горизонт. Выглядела она чрезвычайно стревоженной. «У меня появились крайне нехорошие предчувствия. Вы с ними воюете?» Незнакомые досконально с внутренней кухней взаимоотношений между гильдиями Авелона, боссман и грешник в первую очередь озаботились потенциальной опасностью для нас лично. Ведь одно дело воевать со отсталыми дикарями, а обитатели Сареша, как ни посмотри, не дотягивали до планки серьезных противников, присвоенной местной цивилизации индекс В-7 это подтверждал. И совершенно другое – столкнуться с врагом, имеющим равные возможности для ведения боя а в нашем конкретном случае еще и превосходившими. Тройка недавних моллюсков имела слишком низкоуровневые навыки, чтобы всерьез рассчитывать на победу при столкновении с прокачанными боевиками другой гильдии. Скорее всего, нас размажут и не заметят. Отношения Хрома с Кобальтом всегда варьировались в пределах от нейтрально враждебных до агрессивных, просветила фейрейдеров. Так что я предлагаю немедленно убираться отсюда и надеяться, что удастся послать сигнал о помощи улей Поддерживаю. Я одним прыжком взлетел на подножку, не останавливаясь, юркнул на водительское сиденье. Руки привычно схватили руль-штурвал, пальцы пробежались по клавишам запуска двигателя. Вспыхнули индикационные огоньки на приборной панели. Едем. Скорее, сваливаем отсюда. Брас едва успел заскочить в платформу. Шесть колес дернулись одновременно. Оставляя позади шлейф пыли, платформа стремительно набирала скорость. Черт, черт, черт ругался я из-за всех сил, давя на кнопки. Предчувствие надвигающейся угрозы становилось все сильнее. Правая нога по привычке искала педаль газа, не находила и бессильно пинала по вертикальной пластине сваренного бампера. «Быстрее! Они приближаются!» Боцман схватил окуляр и следил за преследователями. «Да заткнись ты!» — яростно откликнулся я, объезжая попавшийся на пути булыжник в обрамлении густого кустарника. «Это же тебе не гоночная трасса, мы едем по земле!» они летят над ней. Улавливаешь разницу?» Громкие слова уносил ветер. В лицо летела пыль, мешая обзору. То есть дело, выскакивающие на дороге препятствия в виде небольших барханчиков или в беспорядке валяющихся валунов, вынуждали постоянно крутить руль, стараясь ни во что не врезаться. Саранча лягонько подпрыгивала, качаясь на амортизаторах каждый раз, когда не удавалось объехать очередной бугорок. Со стороны поля, может, и казалось относительно ровной поверхностью, но в реальности мы неслись по самому настоящему бездорожью. Трава и кустарники успешно скрывали большое количество рытвин на пару с рыхлым грунтом, постоянно норовившим провалиться поглубже и утянуть за собой машину. Короче, такой себе Париж-Дакар в экстремальных условиях. Прибавь, они выходят на расстояние уверенного поражения. Настала очередь гильдейского штурмовика действовать мне на нервы. Перед ним в этом же успела отметиться Фэй, заоравшая, что не желает попадать в плен к соперничающей гильдии. Лишь грешник сохранял хоть какое-то спокойствие, деловито и уверенно проверяя штурмовую вайзер-винтовку перед боем. «Да заткнитесь вы нахрен!» — взбешенный постоянными воплями прорычал я. Бросил взгляд через плечо. Черные точки превращались в плоские силуэты, парящие над землей. «Вот дерьмо! И впрямь догоняют! Да еще как!» «Что там с сигналом тревоги?» – спросил я. «Не проходит, нет связи», – ответила техник. «Не проходит или его глушат?» – уточнил я. Руль трясло, приходилось прикладывать усилия, чтобы его удержать. Да еще постоянная бешеная болтанка не давала расслабиться, требуя предельной концентрации и осторожности. Услышав последний вопрос, Фейз заткнулась. Знать бы, зачем на задание отправили именно ее, а не кого-то из более подготовленных. У блондинки явно нет опыта работы в полевых условиях. Да и спутник ее пока что проявил себя, прямо скажем, не очень. Неужели возжелала наград? Путем интриг добилась назначения в стремлении забраться по карьерной лестнице выше. Отсюда и малочисленность группы. Захотела забрать все лавры себе. А ей в ответ урезали обеспечение и вместо хорошо вооруженной команды сопровождения навязали одного штурмовика и троицу бывших моллюсков, тем самым подставляя под удар. Отлично. Мы сдохнем из-за подковерной грызни внутри гильдейских разборок. Бюрократы. Еще один тип людей, кого я искренне ненавидел. Особенно из тех, что служили в таможне и мешали свободному пересечению государственных границ. Вот уж точно без кого человечество смогло бы запросто обойтись. Они все ближе. В очередной раз уже в который, в третий, в четвертый, проорала Фей. Смотри, неожиданно у меня под правым плечом высунулся боцман куда-то вправо вытянутой рукой. «Там дорога!» Я резко крутанул руль, поворачивая в указанном направлении, потому что там и вправду темнела ровная нить шоссе на невысоком пригорке. Асфальтированная трасса даст небольшую прибавку к скорости. Говорить о подавляющем преимуществе, конечно, нельзя, но разница должна уменьшиться, тем самым давая больше времени перед тем, как погоня закончится. Иллюзий по поводу возможного столкновения у меня не имелось. Саранча не могла составить конкуренцию двум глайдерам военной модели, имевшим полный комплект бортового вооружения. Счастье, что они еще палить не начали издалека. Решетчатая рама из сваренных трубок никак не тянула на бронированную капсулу кабины закрытого типа. Собственно, нас и из ручного оружия можно легко расстрелять, стоит подъехать чуть ближе. Одно хорошо. В отличие от нас, у преследователей машины полностью закрыты броней. А это лишний вес и нагрузка на тягу. Именно благодаря данному факту гонка не закончилась, едва начавшись. Обычно техника на антиграве с ускорителями передвигалась куда, как проворнее. «У них есть уязвимые места», — проорал я назад, в первую очередь обращаясь к штатному технику команды. Боцман нелепо извернулся в кресле, пялясь в визор и стараясь не упускать противника из вида. «Что там говорит эта железяка?» Идентификация транспорта Кобальта вроде прошла успешно. Может, умный бинокль заодно подскажет, куда лучше всего стрелять?» «Ничего хорошего!» – перекрывая порывы ветра, – прокричал боцман. Саранча подпрыгнула, выезжая на ровную поверхность дороги и поворачивая. «Никаких изъянов в защите не обнаружено», – продолжил техник и не забыл уточнить. «Для нашего класса оружия». «Ну да, залп из портативного ракетного комплекса сейчас бы точно не помешал». Благодаря ровной трассе появилась возможность немного отвлечься и еще раз взглянуть на вражин. Расстояние между нами уже так сократилось, что разглядеть их получалось и без приборов. Гладкие, обтекаемые обводы, приплюснутый силуэт и... Что это? Только что проскользнуло по корпусу. Похоже на тусклое мерцание. Силовой щит? Отлично. Тогда реактивные гранаты тут не помогут. Если брать земные аналоги... У нас сейчас догоняли натуральные танки, а не бронетранспортеры, как думалось ранее. По крайней мере, по степени защищенности уж точно. «Слева, командир!» Грешник подал голос, как всегда, внезапно и строго по делу. Бывший преступник, или кем он там являлся в прошлой жизни, предпочитал не сотрясать воздух ежеминутными воплями о приближении неприятеля. Я повернул голову в указанном направлении. Чуть дальше по трассе виднелся поворот, ведущий к небольшому городку. На открытой местности они нас рано или поздно догонят, проворчал я, успев оценить замысел штурмовика. И скорее всего расстреляют, как в тире. Как будто подтверждая последние слова, саранча нелепо дернулась, руль резко повело в бок. И лишь после этого долетел звук произведенного выстрела, похожий на тонкий свист. Удержать машину удалось с определенным трудом. «Попали по заднему колесу», — сообщил боцман, на ходу свесившись за край бортя корамы. «Сожгло?» — резко спросил я, гадая, почему прямое попадание вызвало так мало разрушений. По идее, энергетический снаряд, сжатого до состояния плотного шарика «Вайта», выпущенный сумопомрачительным ускорением из бортовой пушки крупного калибра, должен нанести куда больше повреждений, чем одно колесо. А тут всего лишь тряхнуло и вильнуло в сторону. Да, вездеход едва не съехал в придорожную канаву, но если подумать, то последствия пустяковые. «Целое!» — в голове Боцмана послышались удивленные нотки. «Целое!» — не поверил я. Колеса на саранче, разумеется, снабжались незаурядными шинами, куда закачивали простой воздух. Вместо наполнителя использовалось специальное пористое вещество, не требующего особого ухода. В теории, выстрел из вайзера, какой бы убойной мощностью он ни обладал, должен сжечь этот упругий, но при этом чрезвычайно податливый для высоких температур материал. Все равно, что плеснуть огнем на резину. Результат должен оказаться таким же. Они стреляют из кинетического оружия при помощи сжатых магнитных полей и металлическими шариками. В обсуждение бесцеремонно влез брас. Вероятно, хотят взять живьем и поэтому осторожничают. Снаряд завяз в покрышке, но еще пара попаданий, и ось сама развалится. Балансировка нарушится, и скорость заметно снизится. — И нас возьмут тепленькими, — закончил мысль я про себя. — Прав, Хромовец, тысячу раз прав. Им ничего даже делать не придется. Расстреляют еще парочку колес и тупо дождутся, пока архаичный аппарат сам не остановится. Укрыться негде, все на виду. Подъедут, наставят стволы и вежливо попросят поднять руки вверх. Что будет дальше? Нетрудно догадаться. Рейдеров и телохранителя пустят в расход. Специалиста Фэй в плен. Вот так и закончится с высокой долей вероятности погоня. Проклятие. Видимо, придется воспользоваться вариантом, предложенным грешникам. Займем оборону в городке аборигенов и постараемся подороже продать свою жизнь. Другого выхода нет.